Руза. Пока Артем отсутствовал вместе со своими кораблями, Лен-А старательно приводила своего Пенфа в порядок. Несмотря на то, что предварительный ремонт был закончен в системе Барза, все равно оставались некоторые недоделки. И технические службы ее корабля старательно сейчас справлялись с этим процессом. Главная проблема была в том, что нужны были определенные расходники. Но благодаря предусмотрительности Ара всех этих материалов было в достатке у кораблей корпорации. Сейчас девушка наблюдала за тем, что происходит в системе, пока ее ремонтники продолжали косметический ремонт корабля. Она до сих пор не могла прийти в себя после того, как капитан Витязи произвел раздел добычи, которую они получили в последнем своем рейде в окраинные меры. Он ждал, пока получится реализовать главный товар. Грузы синдиката Треугольника, которые были перехвачены вместе с кораблями-курьерами. И если корабли-курьера были разобраны на запчасти и проданы, то с этим грузом возникли некоторые проблемы. Дело в том, что оптовые покупатели требовали огромные скидки, утверждая, что якобы они очень сильно рискуют, когда берут товар не у постоянного поставщика. Хотя все это было полной чушью. Они просто хотели положить тебе в карман самый максимальный навар, который они смогут на этом заработать. И главной проблемой было то, что тот, кто сдавал им товар, не мог ничего им предъявить. Ведь они были в своем праве. Не хочешь давать оптовому покупателю за его цену? Реализуй товар сам. Только в таком случае ты сразу же столкнешься с проблемой законодательства Содружества. Согласно этого закона и закона Федерации Нивейт, Посторонние лица не имеют права реализовать такой товар, и, соответственно, тот, кто пытается самостоятельно продать продукцию из синдиката «Треугольника», автоматически подпадает под уголовная статьи законодательства Федерации. Но Артем почему-то был уверен в том, что сумеет продать товар за нужную цену. В данном случае нужной ценой считалась даже оптовая цена. Но за такую цену было просто нереально продать этот груз. Но недавно он собрал всех капитанов и объявил о том, что сейчас будет производить раздел трофеев с последнего похода. Все очень удивились. Но они удивились еще больше, когда увидели те суммы, которыми оперирует глава корпорации. Оказалось, что он действительно сумел каким-то неуловимым способом продать продукцию синдиката «Треугольника» по реальной оптовой цене. Но ведь это было практически невозможно. Хотя в последнее время Лен А. часто сталкивалась с тем, что для этого парня не существует этого слова. Взять хотя бы захват этой системы. И откуда он мог знать столько подробностей об обороне этой системы, что так легко и просто решился пойти на ее захват? Кроме того, каким образом ему удалось полностью захватить неповрежденными производственные мощности? И куда сейчас он направился? Ведь они все видели, в каком состоянии вернулся Витязь. Когда он вошел в систему, у всех перехватило дыхание. Получилось так, что глава корпорации где-то принял очень жестокий бой. А они все отсиживались здесь. После того, как «Витязь» более-менее подремонтировали, он снова ушел, забрав с собой самурай. Создавалось впечатление, что там происходит какая-то ситуация, где очень нужна боевая сила. Но тогда почему Артем не взял все остальные корабли? Он что, им не доверяет? Но он оставил их здесь, где сейчас находится производственные мощности их клана и корпорации. Почему тогда он оставил здесь все остальные корабли? Слишком много вопросов было у девушки, поэтому у нее уже сильно начала болеть голова. Сейчас они ждали известия от ушедших кораблей корпорации. корпораций. Спустя пару недель произошло то, что заставило вздрогнуть всех оставшихся в системе. В систему вошел он. Такого громадного корабля никто из них ни разу не видел. Пытаясь распознать, с кем они имеют дело, капитаны судорожно командовали своим экипажем занимать боевые места, а сами в это время пытались хотя бы приготовить свои корабли к бою. Хотя все, кто видел этот корабль, отлично понимали, что, несмотря на всю силу корпорации, собранную в этой системе, боя как такового просто не будет. Если это боевой республиканский корабль, то он просто раздавит их. «Что?» испугались внезапно по открытому каналу всех их прикликнул веселый и до боли знакомый голос на включившемся голографическом экране перед присутствующими на мостике пенфа возникла улыбающаяся физиономия аратема вы нас не ждали а мы приперлись присмотревшись внимательно девушка увидела что этот корабль распознается как часть корпорации по какому то странному стечению обстоятельства этого корабля был временный идентификатор монстр В чем-то он соответствовал этому имени. Особенно размером. 14-километровое чудовище двигалось по системе. Следом за ним, буквально в течение пары часов, вошли остальные корабли корпорации. Теперь все присутствующие в системе отлично понимали, что именно произошло с «Витязем». Хотя это было только начало. Как потом выяснилось на собрании капитанов, Артем получил информацию о том, что существует закрытая законсервированная система, в которой находится интересующий его объект. Видимо, именно из-за этого объекта система и была закрыта. По всем признакам, эта система была закрыта либо частым лицом, либо какой-то частной корпорацией. Ввиду того, что в последнее время хозяева не появлялись в системе, Артём принял решение захватить этот объект. К сожалению, никаких данных о том, как отключить систему защиты, у парня не было. Поэтому он принял решение послать вперед корабль-смертник, который привлечет на себя минные поля и уничтожит поблизости все то, что возможно. Каким образом он это сделал и почему они до сих пор не знают то, кто пилотировал тот корабль-смертник, остальных капитанов особо не интересовало. Главное было в том, что Арутему это удалось. Да, в результате боевого столкновения с системой защиты был сильно поврежден Витязь. Было ранено несколько членов его экипажа. Но все это было так. Мелочи. Особенно, когда выяснилось, что среди трофеев в этой системе оказалось тяжелая верх полного профиля. Услышав это, все удивленно принялись рассматривать артёма Неужели он бросил такое приобретение без присмотра в той системе? Его же нельзя было оставлять без присмотра. Но оказалось все гораздо проще. Благодаря тому, что эта верфь была уже приспособлена для транспортировки, Артём использовал монстра, чтобы загрузить его трюмом максимальное количество блоков верфи. Остальные блоки забрали самурай и витязь. Еще парню повезло и в том, что бывшие хозяева по какой-то странной причине догадались привезти топливо для монстра, Иначе было проблематично его оттуда забрать. А так его топливные баки были практически полны. Что и позволило ему совершить этот прыжок. К сожалению, в отличие от флагмана и остальных кораблей своей эскадры, этому кораблю требовалось не менее 8 часов, чтобы разогнаться. Это только в том случае, если использовать максимальный разгон всех двигателей корабля. И если же двигаться на средней скорости, то получалось все 15-16 часов. Но этот корабль того стоил. Все капитаны с каким-то ощущением благоговения и ужаса ходили по его мостику и пытались понять, зачем их корпорации такое чудовище. Хотя никто из них не отрицал, что теперь эта система под такой защитой, что лучше сюда никому не соваться. Ведь даже по примерным подсчетам этот корабль сам по себе может нести около полутора-двух тысяч москитов. Когда прозвучала эта цифра, все капитаны пораженно замолчали, потому что это было что-то невероятное. Даже полного комплекта кораблей-носителей, имеющихся в корпорации, не хватило бы для того, чтобы отбить подобную атаку. И это не считая всего остального. Когда Лен-А поинтересовалась у Артема, как он собирается поступить со своим старым флагманом, парень как-то удивленно посмотрел на девушку. Как потом выяснилось, он не собирался менять свой корабль ни на что другое. Монстр на данный момент остается в этой системе для того, чтобы иметь возможность защищать ее. Кроме того, у Артема было слишком много идей по его модернизации. Когда девушка услышала про модернизацию этого корабля, тот начала нервно смеяться. Она просто себе представила то, во что превратится этот корабль после того, как за него возьмется Артем. Ее нервный смех поддержали и остальные капитаны. Потому что, представив себе это многоствольное чудовище, которое войдет в какую-нибудь систему, им просто стало страшно. Тем более, что Артём решил по какой-то аналогии разработать варианты стыковки с этим кораблем всех остальных кораблей корпорации. Представив себе лица тех, кто увидит подобную конструкцию, входящую в систему, капитаны уже не сдерживались, а принялись хохотать, как сумасшедшие. — Они только одного витязя видят и уже начинают нервно писаться, — не выдержала капитан, сорно дорит. А если туда еще все корабли одновременно выйдут, да еще и с монстром, они не только писаться будут. — Да, кто за ними убирать-то все будет, — заливалась слезами от — Я в не нанималась. Немного погодя, когда все капитаны просмеялись, они решили обсудить более насущная проблема. Этими проблемами было именно то, что некоторых капитанов очень интересовала верфь, которая обещал в ближайшее время собрать в этой системе Артем, для того, чтобы иметь возможность качественно и полноценно не только ремонтировать, но и также модернизировать корабли своей корпорации. Как оказалось, глава корпорации никого не обманывал. Трюмы монстра действительно везли в себе целую груду контейнеров, в которых содержались составные части верфи. Медленно выводя по одному контейнеру, Артём активировал распаковку этих частей. И потом, словно какую-то бешеную головоломку, принимался собирать воедино. В этом процессе приняли участие все технические службы корпорации. Их можно было понять, ведь таким образом они старательно пытались облегчить себе же работу. Одно дело, когда сам ходишь в скафе по обшивке корабля, а за тобой таскается какой-нибудь среднеконструкционный дроид. И совершенно другое дело, когда все это делает оборудование верфи, и твоя задача просто контролировать процесс. На все это было потрачено еще около двух недель. Через две недели в систему вошел какой-то странный корабль. Издали он был похож на тяжелый крейсер. Но вот маневрировал чужак, словно легкий крейсер. Это было очень подозрительно. Но, как и Артём Артем ждал этого корабля. Следом за этим кораблем вошел тяжелый грузовик который вез большое количество контейнеров. Создавалось впечатление, что он привез какой-то металлолом. Но, судя по реакции Аратема, он этот груз очень сильно ждал. Выгрузив весь свой товар, грузовик развернулся и, медленно разогнавшись, исчез. Корабль, сопровождавший его ранее, задержался. Оказалось, что это был контрабандист, который время от времени выполнял заказы Аратема. И сейчас он привез кое-что. Судя по всему, это кое-что предназначалось для монстра. Лен А. даже было страшно предположить себе, что именно он мог там привезти. Но девушка Сора, являющаяся главным инженером всей корпорации и по совместительству инженером Витязи, чуть ли не повизгивала от радости, когда проверяла содержимое этих контейнеров. Когда весь груз был тщательно перепроверен, контрабандист отклонился и убыл, видимо, Артем с ним расплатился сразу же. Эти контейнера тут же были переправлены на монстры, где заняли освободившиеся от других контейнеров, в которых было верхнем место. Лен-А уже закончил ремонт своего корабля, и сейчас они просто ожидали того, когда Тём закончит свои дела. Для того, чтобы иметь возможность заняться настоящими делами для наемников. Хотя им теперь было даже немножко страшновато думать о том, Какими теперь делами хочет заняться Артем, когда у него за спиной есть такой чудовищный корабль? Ведь он на таком корабле может начать штурмовать даже хорошо защищенная система. Но теперь это зависело не от них. Все решения должен был принимать глава корпорации. Немного поразмышляв над происходящим в корпорации, Лен А. задумалась на тему того, может быть, Артёму действительно нужно обзавестись семьей чтобы он, по крайней мере, не совался, куда его не просят. Ведь тогда у него будет хоть какое-то желание жить, хотя бы ради кого-то. Конфедерация Делус. Молодая женщина с типичными чертами лица для высших задумчиво смотрела на большой голографический экран, на котором сейчас отражались данные тактического состояния системы, где находился ее корабль. В последнее время Сорнадорит Дори часто так просиживала перед этим экраном, задумчиво просматривая поступающую информацию. Все чаще и чаще глава корпорации Хайт вводил ее в ступор своими решениями. Более того, создавалось стойкое впечатление, что он будто играет в какую-то стратегическую игру, результат которой ему заранее известен. Она неоднократно в этом убедилась, сталкиваясь с результатами его решений. Больше всего ее поразило то, как он тщательно продумывал все действия кораблей корпорации буквально за минуты. Взять, к примеру, ту самую засаду, в которой участвовали их корабли, перехватывая корабли курьера Синдиката Треугольника. Ведь их корабль, вооруженный дальнобойным вооружением в виде ракет и торпед, практически не участвовал там в боях. Только пару раз они позволили себе выпустить несколько тяжелых ракет из линейного ускорителя, чтобы добить корабли противника. Тогда она не понимала того, зачем он это делает. Главной целью там было уничтожить врага но по какой-то непонятной логике и причине этот разумный приказал не расходовать ей ракеты, которые могли потом пригодиться. Самое удивительное было в том, что он оказался прав. В той самой системе, куда они вернулись для получения вознаграждения за проведенные бои, на них пытались напасть. Но так как все корабли были заранее подготовлены, а капитаны получили целый перечень инструкций, то никакой неожиданности для них не произошло. Именно там и пригодились все ракеты, которые они сберегли, согласно его приказу. Вспомнив о произошедшем в той системе, Сорна задумчиво усмехнулась. Не успев войти в эту систему, девушка тут же распределила цели в виде артиллерийских платформ, находящихся практически по всему периметру системы. И когда прозвучал сигнал, она ни секунды не сомневаясь отдала команду на старт. Десятки ракет, стартовавших с борта ее корабля, Сразу же нашли свои цели и превратили не успевшие атаковать их артиллерийские платформы в раскаленные облака плазмы и газа. Именно после того случая у девушки возникло четкое впечатление о том, что этот парень одаренный. Создавалось впечатление, что он заранее знает то, что произойдет. Обдумывая эту ситуацию, девушка понимала, что подобными свойствами обладают только некоторые из одаренных, которых в народе называют пророками. Но как же он тогда мог находиться на Торморане? Ведь в этой системе одаренным просто не место. Система сама их убивает. Но, однако, все его действия говорят о том, что он действительно может быть одаренным. Слишком уж все заранее просчитано и подготовлено. И вот последние его действия только подсказывали девушке, что она действительно получает прямые подтверждения своей теории. Его корабль, который являлся флагманом эскадры корпорации, отправляется в какую-то новую систему. По какой-то странной ассоциации он оставляет все боевые корабли своей эскадры в новой системе, которую захватили недавно для самой корпорации. Вроде бы можно было бы и успокоиться. Ведь ему удалось захватить систему с хорошими рудными базами и полным набором технологических цепочек для производства чистых металлов, которые пользуются таким огромным спросом на территории Содружества. Но его корабль по какой-то странной причине ушел в другую систему, куда ранее ушел собранный из разбитых вражеских кораблей другой корабль, который Артём назвал по какой-то странной ассоциации «Брандером». Через несколько дней «Витязь» вернулся. Но в каком состоянии? Было понятно, что он прошел через очень жестокий бой. Тогда все капитаны возмутились тем, что директор корпорации сам участвовал в каком-то бою, оставив их в этой системе в безопасности. И вот сейчас, когда Сорна Дорит выяснила все подробности произошедшего в той системе, девушка убедилась в том, что у этого парня все же есть какой-то дар пророка. Как оказалось, он заранее послал вперед корабль самоубийцу, который расчистил ему вход за консервированную систему. Дело в том, что в той системе, в точках выхода кораблей из гиперпространства, были расположены минные объемы, которые тут же атаковали вошедшие корабли. Корабль-смертник, вошедший в систему, дождавшись приближения к себе большого количества активных мин, взорвался, уничтожив таким образом ближайшие мины и расчистив таким образом вход в систему, чем и воспользовался «Витязь», обеспечив таким образом себе беспрепятственный вход. Но кроме минных объемов, в этой системе были еще боевые спутники и автоматическая боевая станция с артиллерийскими платформами. «Витязь» принял бой. И этот бой был очень жестоким. Когда корабль вернулся, из вспомогательного вооружения у него оставалось едва процента двадцать действующего. Но благодаря своему главному калибру ему удалось уничтожить автоматическую боевую станцию, которая руководила всей оборонной системой. Теперь в эту систему могли войти все кто угодно. Но он снова не стал рисковать и пошел туда только своими кораблями. Сначала капитана было обидно за то, что он их не использует в бою. Сама Сорнадори думала о том, что он просто им не доверяет. Но на самом деле все оказалось гораздо сложнее. В этой системе были расположены такие объекты, как большая республиканская верфь полного профиля. Более того, на этой верфи находился корабль, который был классифицирован как корабль класса «Титан-2». Но таких кораблей республика Хагдан никогда не делала. Девушка специально проверила все возможные архивы, И даже послала запрос на территорию конфедерации «Делус», чтобы выяснить, нет ли подобной информации в архивах департамента разведки. Полученный ответ дал четко понятие о том, что ничего подобного не производилось. Это могло означать только то, что этот корабль являлся экспериментальным. Причем он являлся экспериментальным даже для республики. Возникал вопрос, откуда этот парень узнал про создание такого корабля на территории, которую когда-то контролировала республика. Более того, судя по его действиям, он старательно сделал этому государству большую гадость, украв у него не только верх полного профиля, но и экспериментальный корабль. Возникал вопрос, не противопоставил ли он себя подобным образом всей республике Хагдан и знаменитому Орденово Соединения. Если это так, то в ближайшее время следовало ожидать появления карательных платов этого государства. Если же нет то откуда мог взяться этот корабль вместе с этой верхью? Ведь для того, чтобы построить подобные объекты, необходимы просто огромные средства. Тогда, следовательно, возникал еще один вопрос. Кто построил все это и зачем? Ведь наверняка республика с огромной радостью использовала бы гиперпривод, стоявший на этом корабле, для того, чтобы создать какую-нибудь супермобильную базу. Один только размер каверны, которую он создает, поражал своей величиной. Четырнадцать километров! А с учетом того, что коверна должна быть немного больше, чем сам корабль, то можно было предположить, что, скорее всего, размер этой коверны составляет пятнадцать километров. Представив себе громадную пирамиду, в виде которых обычно строили мобильные базы в республике Хагдан, имеющую в своем сечении четырнадцать километров, девушка тяжело вздохнула. Ей бы очень не хотелось, чтобы подобная боевая единица появилась однажды со стороны республики и атаковала конфедерацию Делос. Что не говоря, это была ее родина. Кроме того, она сейчас служила напрямую самому вождю, и это требовало от нее определенной ответственности в ее действиях. Вспомнив об этом, девушка тихонько хмыкнула. Она отлично знала, что Артем в курсе того, что они работают на конфедерацию. Кроме того, он как-то даже пошутил по поводу того, что теперь у него в корпорации целое подразделение департамента разведки конфедерации. И откуда он мог знать, что большая часть членов ее экипажа действительно является сотрудниками этого департамента? Или же опять это говорил его собственный дар? Сорна Дорец задумчиво взяла бокал с Дахаром, который принесла с собой от синтезатора пищи. Ей было интересно, а знает ли этот парень о том, что одаренные с таким даром, как пророк, очень редкие на территории Содружества. И любое государство с огромной радостью захочет заполучить себе такого специалиста. Скорее всего, он совершенно об этом не задумывался. А ведь это огромный приоритет в возможностях для государства. Даже вождь, как только узнает о том, что у них в корпорации может быть подобный одаренный, тут же, скорее всего, прикажут его доставить на территорию конфедерации. Естественно, что для беседы. Таких одаренных нельзя принуждать, ведь он тогда просто перестанет использовать свой дар. Вот в чем всегда была проблема с одаренными. Их никогда нельзя принуждать использовать свой дар. Именно поэтому в конфедерации Делос старательно и пытались создать высших, имеющих собственные возможности, которые они могут добровольно использовать во благо государства. Но сейчас ей нужно было решить, что она отправит в Конфедерацию в качестве отчета. О чем задумалась? Ее раздумья были прерваны появлением в помещении ее боевого товарища по этому заданию, Орни Дин. Опять размышляешь про нашего руководителя? — А ты попробуй не поразмышляй о нем, — задумчиво усмехнулась в ответ Сорна Знаешь, какие у меня мысли появились в отношении Артема? — Ну-ка, — заинтересованно присела напротив нее девушка, — посмотрела прямо ей в глаза. — Расскажи-ка мне свои догадки, а я потом расскажу тебе свои. Может быть, так проще будет написать отчет вождю? — Может быть, — пожаловал в ответ плечами капитан Дракха. — В общем, слушай. И девушка принялась ей рассказывать свои догадки о том, что Артем на самом деле является очень сильным одаренным, имеющим склонность в сторону пророка. Судя по тому, как отреагировала на ее слова орнидин И ее догадки тоже имели отношение к подобному. Немного погодя, когда орнидин решила озвучить собственную теорию, девушка узнала, что та подозревает этого парня в том, что он либо пророк, либо ясновидящий. Что, по сути, могло являться одним и тем же направлением развития дара одаренного. Но главного, чего не понимали обе девушки, так это того, каким образом этот парень смог выжить в той самой системе, где одаренным категорически запрещено появляться. Ведь там громадные аномалии, которые просто сводят одаренных с ума. Но внезапно, Сорни Дорит, на память пришел еще один одаренный, который все-таки выжил в той системе. И этот одаренный сейчас находился на корабле «Витязь». Это была аналитика тактикорпорации корпорации Ли Тернала. Более того, эта девушка из-за какой-то странной случайности очень сильно конфликтовала с представителями расы, частичка крови которой принадлежала ей самой, а графами. И это давало понять, что что-то здесь не так. Неужели есть все же шанс одаренным выживать в той системе? Если это так, то почему все одаренные конфедерации Делу, с которых посылали в ту систему, погибали? Возможно, для этого нужно иметь какое-то определенное строение своего мозга, чтобы выжить под воздействием этих аномалий. Тщательно проконсультировавшись друг с другом, девушки вместе составили отчет для вождя, который тут же и отправили. Теперь все зависело только от него. Что именно он решит в данном вопросе? Им очень не хотелось, чтобы они сразу сейчас получили приказ о захвате объекта. Ведь они отлично понимали, что никакой захват не поможет в решении данного вопроса. Слишком уж верный экипаж у этого парня. Придется залить кровью весь видос, и таким образом они просто потеряют не только Аратема, но и Големов. А девушки уже знали о том интересе, который проявлял в отношении этих гигантов сам Вождь. Молодая Нильцер. Ранга Нильцер задумчиво проводила глазами агентов Вождя, которые только что проводили свое очередное заседание совещания в тактическом зале линкора. Они часто это делали перед тем, как отправлять свои отчеты покровителю. Девушки ничего не оставалось, как только скрипеть зубами от злости. Ведь они работали напрямую на самого вождя, а не, как она, на собственную мать. Пока она докладывала что-то матери. Пока та приходила к вождю со своим докладом. Эти данные уже устаревали. С какой радостью Баранган Ранган Нильцер сама писала свои отчеты для вождя. Только в этом случае у нее не было никаких вариантов. Ведь она один раз провинилась, и теперь ей было нужно заслужить прощение от этого могущественного разумного. Девушка очень сильно старалась. Тем более, что сейчас она получила прямой приказ, переданный ее матерью, что ей нужно любой ценой приблизиться к объекту. Услышав эту формулировку, девушка только оскалилась кровожадно. — Что значит «любой ценой»? — Это что? Ей надо ложиться под него, что ли? Или как себя они это представляют? Она и так свою знакомую, калию один так заморочила, что девчонка уже не знает, под кого из этих офицеров, входящих в командный состав видится ложиться. Но ведь это она, Ранга Нельфцер, попросила у матери предоставить ей более полную инструкцию для будущих действий. Но никакой информации она не получила. Видимо, вождь действительно так сформулировал свой приказ. Любой ценой. Сейчас она готовила доклад для своей матери, по поводу того последнего рейда, который сумел провернуть этот разумный отдельно от всех кораблей корпорации, а также и результат этого рейда. Один этот корабль, который назвали монстром, чего стоил. Девушка четко могла себе представить, каких денег мог стоить артефакт, который выполнял роль гиперприведа в этом громадном корабле. Это же десятки миллиардов кредитов. Она отлично понимала, что ее собственная мать могла бы отдать за этот артефакт Все, что у нее имеется. Только бы иметь возможность его изучить. Ведь таким образом можно научиться делать мобильная база увеличенного размера. Вы можете себе представить мобильную базу размером 14-15 километров в диаметре? А ведь это еще не факт. Возможно, с помощью этого артефакта им удастся увеличить каверну гиперполя, которое создается гиперприводом. И тогда можно будет строить корабли или мобильные базы еще большего размера. Но для этого надо этот корабль каким-то способом доставить в Конфедерацию Делос. Только как теперь это сделать? Ведь по всем законам Содружества, пустой корабль, обнаруженный на территории космического пространства, не принадлежащего какому-либо государству, принадлежит нашедшему его. Чем и воспользовался разумный Артём захватив собственное пользование тяжелую республиканскую «Верх» полного профиля и сам этот корабль. И теперь это была его собственность. Да, «Верх» сама по себе была очень хорошим приобретением для корпорации. Ведь они теперь могут спокойно ремонтировать свои корабли, не тратя дополнительных средств для оплаты услуг каких-то инженерных служб на других «Верфях». Это, конечно, выгодно. Кроме того, девушка сейчас фиксировала повышенное внимание от технических служб корпорации к этому кораблю. Создавалось впечатление, что этот корабль еще ремонтируется. Хотя, зная этого разумного, Ранга Нильцер могла предположить и то, что он сейчас старательно пытается модернизировать этот корабль согласно своих интересов. Даже этот корабль-грузовик, который доставил какие-то грузы для него, говорил ей о многом. Девушка не могла понять главного. Каким образом этот парень умудряется все это просчитывать и одновременно предусмотреть всякие последствия? Откуда он мог знать, что в той системе такая оборона? Девушка уже слышала историю о том, что он натворил в той самой законсервированной системе, где находилось все это оборудование. Откуда вот он мог знать про те самые минные поля? Главное, чего она не смогла понять, каким образом он умудрился очистить вход в систему. Да, девушка слышала рассказ про корабль самоубийцу который, войдя в систему, подорвался, очищая зону от активированных мин. Но вот беда. Она отлично знала, как действуют те минные объемы. Более того, она отлично себе представляла то, какую территорию нужно было очистить от этих минных объемов, чтобы туда мог спокойно выйти Витязь. Дело в том, что никакой самоподрыв корабля а тем более крейсера, который собрала техническая служба корпорации из обломков кораблей защитников системы «Карруза», не очистил бы такую территорию от мин, чтобы в нее смог спокойно выйти корабль такого размера и класса, как «Витязь». Это ж надо было уничтожить не меньше нескольких сотен, а то и пары тысяч активных мин. Более того, зная, как работают минные объемы, девушка могла четко сказать что для того, чтобы очистить вход системы, систему, нужно было уничтожить не сами мины, а управляющий ими кластер. Но для этого нужно было определить, где именно находится этот кластер. А при полностью установленном и активированном минном объеме это практически невозможно. Ранга Нильцер задумчиво скрипнула зубами, снова перечеркивая очередной свой отчет для матери. Вот как она могла объяснить своей матери такие способности этого парня? У нее создалось четкое впечатление о том, что все эти истории про корабль-самоубийцу, про этот бой жестокий в той системе, где было все это обнаружено аром все это обычная дезинформация. Хотя, надо сказать, инсценировка с обширными повреждениями флагмана была очень удачной. В нее все поверили, даже она, до тех пор, пока не начала размышлять на эту тему. Она специально запросила данные про активные минные объемы республики Хагдан четвертого поколения. Она не старалась интересоваться более поздними вариантами этого оборудования по одной простой причине. Если эта система была законсервирована, как утверждал Артем, каким-то частным лицом, то оно вряд ли бы могло раздобыть более высокотехнологичное оборудование, чем четвертое поколение. Поэтому девушка отлично могла себе представить, основываясь на своих тактических и аналитических способностях, какой шквал огня и смерти ожидал Витязь в той системе. Этот корабль просто не мог уцелеть в тех условиях. Потому что едва бы он вошел в эту систему, то тут же бы подвергся атаке 300-400 активированных мин, находящихся поблизости. И это еще она учла тот факт, что какую-то часть этих мин уничтожил тот самый корабль-самоубийца. Ведь, согласно имеющимся у нее данным, управляющие кластеры, заметив произошедшее с их минами на одном участке, тут же бы начали передвижение уцелевших своих юнитов, чтобы закрыть брешь в защите системы. Корабли не ходят друг за другом подряд. Им нужно место для того, чтобы войти в систему. То есть «Витязь» не мог войти буквально в ту же зону, где находился корабль «Смерть». Отклонение могло быть минимум несколько десятков, а то и пару сотен километров. Это могло означать, что он вошел в зону, где до сих пор находились активированные юниты минного поля. Да, благодаря этому вторжению корабля-самоубийцы расположение мин стало менее плотным. Но количество минных юнитов, расположенных в минных объемах четвертого поколения, было достаточно для того, чтобы уничтожить или нанести критические повреждения даже мобильной базе. Не говоря уже о каком-то корабле наемников. А если это была не мистификация? Ранга Нильцер внезапно задумалась, вспомнив отношения самого Артема и его главного инженера к флагману корпорации. Они могли пойти на многое, но не на то, чтобы так изувечить корабль, чтобы просто кого-то в чем-то убедить. Слишком уж прямолинейным был этот разумный Артем. Девушка внимательно просмотрела все свои аналитические и тактические выкладки. И если это была не мистификация, и корабль-смертник действительно очистил территорию от минных объемов, достаточную для того, чтобы в систему мог спокойно войти в и активировать свою защиту, чтобы отбивать нападение боевых спутников и автоматической боевой станции с артиллерийскими платформами, то это какой силы должен был быть взрыв корабля-самоубийцы? Ведь по сути сила этого взрыва должна была захлестнуть территорию, равную паре-тройке тысяч кубических километров. Девушке было страшно себе даже представить этот объем и мощность этого взрыва. Она отлично понимала, что даже если бы в качестве корабля-смертника использовался «Витязь», мощности его взрыва не хватило бы для того, чтобы очистить такую территорию от минных юнитов. А корабль-смертник был обычного размера крейсером производства Империи Арвар. Это она точно помнила. Возникал вопрос, каким способом этот разумный все-таки сумел очистить точку входа в систему. Это могло бы показаться странным. Зачем тактику и аналитику конфедерации Делус нужна подобная информация? Но на самом деле это была очень важная информация. В последнее время многие государства стали использовать подобную систему защиты, чтобы защитить собственные системы от вторжения тяжелых кораблей противника. Особенно многие опасались вторжения мобильных баз. Естественно, что эти минные объемы являлись большой угрозой даже для мобильной базы Конфедерации. Массированная атака нескольких сотен минных юнитов могла вывести из строя даже ее, несмотря на всю ее защиту. А узнав то, каким способом этот парень очистил систему от минных юнитов, девушка могла предоставить технологию подобных действий самому вождю и таким образом очистить свое имя от вины произошедшего в прошлом. Немного подумав, Рангель Нильсер решила указать в собственном отчете информацию о том, что она выяснила по поводу произошедшего. В данном случае она делала упор на то, что произошедшее не является мистификацией. Скорее всего, это какая-то собственная разработка этого парня. Попутно девушка решила предоставить своей матери информацию про качественное и количественное вооружение, имеющееся в руках этого разумного. Ведь она уже обратила внимание на все те боевые действия, В которых участвовал ее корабль, на то, как действует в боях главная калибра «Витязя». Согласно технологии, имеющейся у нее информации, это оружие просто не могло стрелять с той скорострельностью, которую демонстрировали главные калибры флагмана корпорации. Поэтому девушка старательно обращала внимание своего руководства и, соответственно, вождя на то, что, скорее всего, этот парень каким-то образом модифицирует это вооружение или же использует какое-то экспериментарь. Но возникал вопрос. Откуда он его взял? Девушка уже была в курсе того, что все государства, сателлиты, содружества сейчас ведут гонку вооружений, старательно модифицируя и совершенствуя свои виды оружия. Также она слышала о том, что в подобной гонке участвует и Федерация Нивей, чьи тоннельные орудия сверхбольшого класса установлены на «Витязи» в качестве главного калибра. Но вот вопрос этот главный калибр начал стрелять гораздо быстрее, чем было указано в его технологических выкладках, еще раньше, чем началась эта гонка вооружений. Именно на это девушка и пыталась обратить внимание своего руководства. Кроме того, во время боя с тяжелыми кораблями синдиката «Треугольника» в той самой промежуточной системе, Ранган нильцер обратила внимание и на то, что линейные ускорители, которые были установлены на «Витязе», Также стреляли в два раза чаще, чем им было положено. А уж о скорострельности этого вооружения девушка знала все. Тщательно составив свой отчет, Ранген-Нильцер отправила его на ретранслятор Содружества. Теперь ее мать должна была тщательно проанализировать поступающую от нее информацию и передать вождю соответствующими поправками. Больше девушка ничего не могла сделать. Ей оставалось только ждать дополнительных инструкций. Кровавая фурия. Молодо выглядящая женщина задумчиво просматривала только что полученную информацию. Когда она ставила этот эксперимент, абсолютно не думала о том, что как-то сумеет привязаться к своему подопытному образцу. Аида Нильцер совершенно не задумывалась о том, что будет существовать странное ощущение, которое обычно разумные называли материнским инстинктом. Но несмотря на то, что она ощущала очень сильную боль в душе, Аида не могла пойти против воли вождя. Она понимала, что этот древний разумный неоднократно намекал ей на то, чтобы она не играла с вещами, которые не подвластны обычному разуму. Когда она только начинала эксперимент, который решила сделать с собой и своим ребенком, вождь уже категорически отрицательно относился к подобному. Он считал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Он словно заглядывал в будущее. Ее дочь получилась не элитой конфедерации. Это избалованное существо, наделенное определенными способностями с рождения, считало, что ему все должны подчиняться. Это чувство было взращено в ней с той мыслью, что она является дочерью самой кровавой Фурии, которую так боялись по всему содружеству. Но девочка совершенно не понимала того, что сама является всего лишь очередным экспериментом. Именно эта мысль помогала Аиди Нюксер как-то бороться с материнским инстинктом, который все чаще и чаще давал себя знать. Но последние приказы вождя в отношении ее дочери, которая сейчас пыталась отбелить свое имя после очередных провалов, не давали никакой возможности матери ей помочь. Она отлично понимала чувство вождя в отношении того, кто не оправдал его доверия. Было обидно и больно, что этим кем-то оказалась ее собственная дочь. Директор департамента наследия медленно встала и прошлась по своему кабинету. Сейчас ей нужно было решить, что она будет делать дальше. Ведь информация, предоставленная ее дочерью, в корне меняла все то, что они знали об этом разумном. Ари Теме. Единственная надежда женщины была на то, что девочка все-таки прислушалась к ее совету обращать внимание на все мелочи, которое происходит в корпорации. Ведь таким образом создавался вариант, что данные, предоставленные ею, не будут дублировать данные, которые предоставили агенты самого вождя. Кровавой Фурии уже надоело выглядеть перед ним полной идиоткой, когда она ему сообщает то, что он уже давно знает. Поэтому она надеялась на то, что девочка действительно обнаружила драгоценное зерно в той куче мусора, которая сейчас ее окружала. Еще раз перечитав сообщение своей дочери, Аида задумалась. Эта информация стоила больших денег. Особенно то, что этот разумный самостоятельно проводил модификации своего вооружения. Например, за все то время, которое возле него находились агенты-вождя, они так и не удосужились ему сообщить о том, что вооружение его корабля ведет себя как-то несоответствующим образом к своим техническим параметрам. Возможно, они слишком уж внимательно относились к самому этому разумному, чем к тому, что происходит вокруг него. Именно на этом и собиралась сыграть Аида во время очередного доклада в кабинете у вождя. Она не собиралась оперировать данными про то, что этот разумный опять приобрел что-то из ряда вон выходящее. Она имела в виду сверхтяжелую республиканскую верфь и корабль класса «Титан». И где он только нашел такое? Женщина помнила описание этих кораблей. Их как раз перестали производить практически перед ее рождением. Мало кто знал, что Кровавая Фурия, так же, как и Вождь, несколько раз меняли свое тело, чтобы жить и контролировать процесс развития Конфедерации. В отличие от тех же сенаторов Федерации Нивы, которые не брезговали подобным, в Конфедерации Делос с этим проблем не было. Высшие с большой радостью приносили свои тела в дар Конфедерации, Особенно те, кого выбирал для переселения своего разума сам вождь. Конечно, Аида пользовалась меньшим спросом и успехом у высших, чем он. Но даже у нее проблем с переселением разума и души не было как таковых. Даже сейчас, когда их разум находился в довольно молодых телах, в хранилище департамента наследия уже заранее были подготовлены одноразовые заместители. На всякий случай, для возможных критических вариантов. Всякое могло случиться в этой жизни. Но сейчас ей нужно было определиться с тем, что именно она будет говорить на очередном докладе вождю. Тщательно перебирая предоставленные ей данные, которые она тут же сверяла с данными Департамента разведки конфедерации, женщина понимала, что тот корабль, и верх, который обнаружил этот разумный и захватил собственное пользование, категорически не соответствует описанию, имеющемуся в архивах Департамента разведки конфедерации. Даже по тем данным «Титаны» представляли из себя ни в коей мере не кленовидное суда. Когда их строили, республика предпочитала иметь стандартное брусковидные суда, вооруженное артиллерийским вооружением. Да, на эти корабли устанавливали обычные артиллерийские орудия, имеющие компенсаторы для того, чтобы иметь возможность стрелять в безвоздушном пространстве и в невесомости. Да, надо отметить, что на этих кораблях калибры орудий были просто огромные. Сейчас подобное вооружение не использует даже Империя Арвар. Возможно, где-нибудь на старых станциях еще используются такие гиганты. Кроме того, главным калибром этого чудовищного корабля считалось единственное орудие, которое было расположено в носовой части. Это орудие напоминало имеющееся сейчас на вооружении тоннельное орудие Федерации Нивы. То есть им можно было стрелять только в том направлении, в котором смотрела носовая часть корабля. Но это также было артиллерийское оружие. Его калибр обычно был действительно чудовищным. Даже станционные мортиры, которые предназначены для уничтожения боевых станций и осады планетарного масштаба, не имели такого калибра, какой был на тех кораблях. Но те корабли были размером максимум 8 километров. А в данном случае Ранга сообщала о том, что этот корабль представляет собой клиновидное чудовище, 14 километров в длину. Более того, девушка сообщила о том, что, скорее всего, этот корабль вооружен так же, как вооружаются боевые корабли Республики Хагдан сейчас, то есть энергетическим и плазменным вооружением. Даже если на этом корабле будут стоять сверхтяжелые плазменные орудия, которые используют республиканцы на своих мобильных базах, Аиде было страшно представить то количество этих орудий, которые могли быть установлены на таком корабле. Даже по ее примерным просчетам число пересекало зону 10-12 единиц. И это с учетом того, что в носовой части мобильной базы Республики Хагдан обычно использовалось два таких орудия. Представив себе ударную мощь такого корабля, директор департамента наследия только покачала головой. Сам по себе этот корабль мог спокойно взять штурмом любую защищенную систему конфедерации. Но ее агент сообщал о том, что этот разумный Артем принялся за какие-то ремонтные работы на этом корабле, который он назвал «монстром». Судя по выводам ее агента, он начал модернизацию этого корабля, и сейчас ей нужно было определиться с тем, что именно этот парень делает. Судя по тому, что в систему прибывал грузовой корабль, и выгружал какие-то контейнеры, скорее всего, Артем будет пытаться усилить его вооружение главным калибром, состоявшим из дальнобойного оружия. Скорее всего, это будут сверхбольшие тоннельные орудия, что-то вроде того, что использует Витязь. Но даже если использовать такое вооружение, становится понятно, что огневая мощь этого корабля еще больше возрастет. Аида снова вернулась в свое кресло и принялась вчитываться в получаемую ей информацию из различных архивов Конфедерации, которую она тщательно сверялась с информацией собственной дочери. Скоро ей предстояло идти с отчетом к вождю, и она хотела заранее подготовить всю информацию для того, чтобы знать, чем ей придется оперировать. Кроме того, хотелось бы обратить ваше внимание, мой вождь, на тот способ, которым этот разумный сумел пробить оборону за консервированной Аида снова обратила внимание на свой планшет с отчетом. — По данным моего агента, при защите этой системы использовались такие важные факторы, как автоматическая боевая станция с артиллерийскими платформами, боевые спутники и минные объемы полного профиля, расположенные в точках выхода в эту систему. — То есть это как? — вождь медленно поднял на нее задумчивый взгляд. — Ты мне хочешь сказать, что Артем каким-то неведомым способом, сумел пройти в систему, где были активированы минные объемы? Ты сама понимаешь, что ты мне сейчас говоришь? Ведь это практически невозможно. Даже мобильная база не может пройти подобную защиту, не получив критических повреждений. А тут какой-то корабль наемников? Мой агент также обратил внимание на это несоответствие, усмехнулась в ответ Аида, предчувствуя удивление вождя, в ответ на предоставленную ее агентом информацию. Но мой агент утверждает, что разумный Артем сумел обойти эту защиту простым, но действенным способом. Он послал вперед корабль «Смертник», который, войдя в систему, своим самоподрывом очистил территорию точки входа в систему, что и позволило его кораблю войти в систему беспрепятственно, и, соответственно, он смог принять бой в более выгодных для себя условиях, чем те, которые навязывал противник. самоподрывом, говоришь? Вождь задумчиво покосился на женщин. — Но какой силы должен был быть взрыв, чтобы очистить достаточную территорию для входа такого крупного корабля, как «Витязь»? Ведь корабли никогда не входят в одну и ту же точку идеально, один в один. Он должен был очистить территорию, минимум равную трем тысячам кубических километров. Как это возможно? Какой корабль был послан в качестве смертника? Корабль класса крейсера производства империи Арвар. Уже не скрывая своего торжества, усмехнулась женщина прямо в глаза вождя. Мой агент также обратил внимание и на это несоответствие. Но она сумела вычислить то, что на этом корабле перед самой отправкой в ту систему технические службы Витязи, а именно сам Артем и его главный инженер девушка по имени Сора проводили какие-то работы. Скорее всего, они устанавливали там какие-то устройства, позволившие им усилить взрыв таким образом, очистив необходимый объем территории. Мой агент обратил внимание на подобные факты. «Мой вождь, вы себе представляете подобную технологию?» «Еще бы я себе этого не представлял», сердито отмахнулся от ее замечания вождь. «Ведь таким образом все те минные объемы, которыми сейчас заблокированы вражеские наши собственные системы, не имеют никакого смысла. Один такой корабль, посланный вперед, сведет на нет любую защиту подобного толка. Ведь именно таким способом наши противники защищаются от наших мобильных баз, заблокировав все точки минными объемами. Какой бы сильной защищенной ни была мобильная база, но одновременную атаку нескольких сотен минных юнитов она не сможет отбить. Силовому полю даже современной мобильной базы достаточно столкновения со 140 минами, которые достигнут этого поля. После чего любой генератор силового поля отключится. Остальные мины уже достигнут корпуса мобильной базы. Но я все это отлично знаю без тебя. Тогда, мой ваш, лучше меня понимает стратегическое значение подобной информации. Удовлетворенная тем, что она все-таки смогла удивить вождя, женщина ехидно усмехнулась. Именно поэтому я и рекомендовала своему агенту сосредоточить свое внимание именно на получении информации об этой технологии. Конфедерация должна знать способ, с помощью которого легко и просто можно очистить точки входа в систему от заблокировавших ее минных объемов. В этом вопросе я с тобой согласен, был вынужден признать вождь. Давай, что там у тебя дальше? Но дальше, как она и рассчитывала, совещание у вождя продолжилось с обвинения ее агента в некомпетентности. Он уже действительно знал о том, что разумный Артём захватил в свое владение звездную систему с хорошими родными базами, полной технологической линией производства чистых металлов, а также сверхтяжелой верхью производства республики. Про корабль-монстр вождь также знал. — Значит, я могу вам не сообщать о том, что он сейчас делает с этим кораблем? — немного наивно поинтересовалась у вождя Аида, убирая свой планшет с отчётом. Видимо, ваши агенты также сообщили вам о том, что Артем производит модификацию его вооружения. Кроме того, скорее всего, они также вам сообщили и о том, как он модифицировал наши собственные линейные ускорители, заставив их стрелять в два-три раза быстрее, чем положено по их технологической документации. О чем ты говоришь? Внезапно сочурившиеся глаза вождя и его ледяной взгляд дали понять женщине о том, что ее удар пришелся не в бровь, а в глаз. — Какой такой модификации ты говоришь? — Линейный ускоритель. — Как он их модифицировал? — Разве ваши агенты вам не доложили об этом? — постаралась скрыть свою победную улыбку женщина за невинным вопросом. Но, заметив озлобленный косой взгляд вождя, решила продолжить доклад. — Если же нет, то тогда я вынуждена вам сообщить, что во время последних боевых действий корабля «Витязь» Во время столкновения с тяжелыми кораблями синдиката-треугольника мой агент обратил внимание на то, что линейные ускорители, установленные на этом корабле, ведут огонь в 2-2,5 раза быстрее, чем положено по технической документации. Согласно техническим выкладкам, это вооружение может вести огонь раз в 20 минут, не чаще. Дело в том, что происходит перегрев катушек, и накопители не могут быстрее перезаряжаться. Но, видимо, эта проблема каким-то образом была решена разумным аром Темом или его техническими службами. К моему отчету прилагается видеозапись боевого столкновения. Я перепроверил тщательно и внимательно все временные метки этой видеозаписи. Она соответствует действительности. Кроме того, проведенное исследование моего агента выяснило то, что главный калибр Витезе состоящий из сверхтяжелых тоннельных орудий, которые стоят на вооружении мобильных баз Федерации Нивэй, ведет огонь гораздо быстрее, чем это положено им по технологии. «Этого нам еще не хватало!» — пораженный ее информацией, Ворт раздраженно хлопнул ладонью по столу. Насколько быстрее стреляют орудия Федерации Нивэй, вместо 40 минут перезарядки они стреляют через каждые 10 минут. С ледяным выражением лица кровавая фурия решила добить своего вождя. То есть они стреляют ровно в четыре раза быстрее. В четыре раза? Резко выдохнув, вождь откинулся на спинку своего кресла и закусил губу. Интересно, а в федерации об этом знают? Скорее всего, знают, — женщина пожала плечами, но, заметив косой взгляд, тут же пояснила свое мнение. Ведь он напрямую контактирует с генералом Службы Безопасности Федерации Кромом Таиром. Вряд ли он скрыл от него подобную разработку. Тем более, что мой агент доложил о том, что на борт корабля, известного для нас под названием «Монстр», были доставлены какие-то странные контейнеры. Ей удалось случайно обратить внимание на их маркировку. И что там за маркировка? Недовольно покосился на старающуюся сохранить спокойствие, но при этом победно торжествующую женщину-вождь. «Что именно нам может сказать эта самая маркировка?» «Согласно этой маркировке, в этих контейнерах находилось ликвидированное вооружение», — криво усмехнулась женщина в ответ на косой взгляд вождя. «Скорее всего, это вооружение было экспериментальным, а сейчас числится нерентабельным и уничтожено. Я тщательно перепроверила все проекты, относящиеся к военной отрасли, которые были закрыты и ликвидированы на территории Федерации Нивы за последнее время». По моим данным, эти контейнера могут иметь отношение только к одному проекту. И что это за проект? Аиде было видно, что вождь крайне недоволен тем, что она все-таки смогла найти информацию, которая его удивила, хотя и неприятно. Какой проект могли заморозить, чтобы передать этому разумному вооружению? По имеющимся у меня данным, Федерации Нивэй был разработан проект боевого планетоида. Аида тут же раскрыла перед вождем голографическое изображение этой разработки. Это 20-километровая боевая станция. Главное вооружение этой станции должно было состоять из восьми гигантских тоннельных орудий. Но этот проект был признан нерентабельным по одной простой причине. Проще построить пару десятков тяжелых боевых станций стандартного размера, чем одну подобную. Кроме того, возникла проблема с транспортировкой такой станции в нужную систему. Поэтому проект был закрыт, а станцию должны были разобрать и ликвидировать все экспериментальное оборудование, которое отличалось от стандартного размера. Ты мне хочешь сказать, что этому парню предоставили те самые орудия, которые должны были быть установлены на этой боевой станции? Лазерная указка указал на те гигантские орудийные каналы, которые сейчас видел на изображении чертежей этого чудовищного сооружения. И он сейчас попытается их установить на монстра? Какая скорострельность у такого вооружения? По имеющимся у меня данным, эти орудия имели стандартную скорострельность — один выстрел в полтора часа. Ухмыльнулась ему в ответ женщина, заглядывая в свой планшет. Но почему-то я не буду удивлена, узнав то, что этот парень каким-то неуловимым способом сумеет увеличить эту скорострельность минимум в три раза. Услышав это предположение Аиды, больше похожее на неприкрытую сдевку, вождь поморщился. Он отлично понимал огневую мощь такого калибра. К сожалению, также он отлично понимал и размер того места, которое будут занимать такие орудия. На обычном корабле или даже тяжелой боевой станции такое вооружение не установишь. Места просто не хватит. Даже на мобильной базе с ее размерами для таких чудовищных орудий места не будет. Но у этого странного разумного Аратема сейчас есть корабль-монстр, на котором такие орудия можно установить, не особо напрягаясь. Чем, видимо, он и решил воспользоваться. Молчание затягивалось, но Аида не торопила вождя, так как сейчас ему было что обдумывать. Ведь вооруженный такими гигантскими орудиями корабль С одного выстрела сможет выводить из строя любую боевую станцию. А увеличив скорострельность этого калибра, парень превращал монстра во что-то очень жуткое. Тем более, что благодаря докладу своих агентов, вождь уже знал про то, что на этом корабле оказались установлены генераторы силовых щитов пятого поколения, предназначенные для защиты боевых станций или планетарных бастионов. Эти генераторы могли спокойно закрыть своими мощными щитами, объекты, превышающие своими размерами зону 20 километров. Это было заранее разработанное устройство, которым республика Хагдан старательно защищала свои колонии или защитное сооружение планетарного масштаба. Разглядывая это чудовищное сооружение, которое пытались создать ученые федерации, вождь задумчиво махнул рукой в сторону женщины, присутствующей в кабинете. Видимо, сейчас ему некогда было общаться с ней на эти темы, так как она ему только что подкинула довольно большую тему для размышлений. Аида Нильцер, воспользовавшись разрешением вождя, быстро покинула его кабинет. Сейчас ей нужно было в срочном порядке накидать целый перечень инструкций для собственной дочери. Ведь благодаря своим последним наблюдениям, она действительно смогла предоставить ту информацию, аналогов которой у вождя не было. Это означало, что теперь их агенты в окружении Аратема смогли перекрыть большую зону интересов Конфедерации Делос, чем это было раньше. Таким образом, создавалась более полная картина происходящего вокруг этого разумного. Именно об этом женщина и пыталась донести мысль своей дочери. Вернувшись в свой кабинет, кровавая фурия быстро переслала адресату целый перечень инструкций, которые составила в то время, пока добиралась до него. Теперь ее дочери предстояло предоставлять максимальную информацию по модификациям вооружения, которые происходили в корпорации этого разумного. Более того, Аида немедленно накидала пакет приказов для своих подчиненных, которые должны были срочно перепроверить возможность модификации линейных ускорителей, чтобы повысить их скорострельность хотя бы до того же уровня, который было оборудование установленного на корабле Видес женщина отлично понимала, что таким образом они повысят именно обороноспособность своего государства. Кроме того, выяснив причину такой скорострельности, они смогут перешагнуть на следующий рубеж развития технологий конфедерации. И отправив этот пакет приказов, женщина задумчиво усмехнулась. Теперь она понимала весь интерес, вождя к этому разумному. Даже своими действиями на расстоянии Он подталкивал развитие научной мысли и технологического уровня конфедерации в нужном направлении. Ей даже было страшно представить, какие возможности открылись бы перед ее департаментом, если бы этот разумный работал на конфедерацию. Вождь, отпустив Аиду, самая могущественная разумная конфедерация делс продолжил задумчиво разглядывать графическое изображение гигантской боевой станции, которую по какой-то аналогии назвали боевым планетоидом. Ему действительно сейчас было о чем подумать. Судя по всему, девчонка Аиды действительно нашла ту самую нишу информации, в которой могла приносить максимальный результат. Ведь об этой информации его агенты действительно не сообщили. Возможно, они не обратили на нее внимания по одной простой причине, так как считали это в порядке вещей. Ведь они попали в эскадру корпорации этого разумного уже после того, как он модифицировал свой корабль. И, соответственно, они считали, что данное вооружение так и должно действовать. Однако свежий взгляд Ранги сумел заметить некоторые нестыковки в действиях вооружения главного калибра этого странного корабля. Кроме того, девчонка обратила внимание на некоторые мелочи, которые сейчас происходили в той системе, которую захватили в личное пользование сотрудники этой корпорации. Больше всего вождя поразило то, какую работу сейчас проделала кровавая фурия, чтобы доказать ему необходимость работы ее дочери на благо конфедерации. Ведь действительно она сумела обратить внимание вождя на то, что корабль, который обнаружил Артем, не соответствует тем титанам, которые ранее производила республика. Этот корабль был гораздо мощнее и больше. Кроме того, он выглядел скорее как громадно тяжелый линкор в Кроме того, он выглядел скорее как громадно тяжелый линкор-переросток, чем просто увеличенный «Титан». Ведь действительно, когда строили «Титаны», республика не строила клиновидных боевых кораблей. Это было очень неудобно делать, когда корабль вооружен обыкновенными артиллерийскими башнями. Это уже потом, когда поменялась доктрина основного вооружения этого государства, и они стали использовать энергетическое и плазменное оружие Стало удобно строить клиновидные корабли, в носовой части которых были расположены плазменные орудия, имеющие возможность стрелять плазмой прямо в корабль противника. Именно об этом и пыталась донести до вождя информацию его старая подруга. И ей это удалось. Криво усмехнувшись, вождь вспомнил то, как эта женщина старательно пыталась скрыть свой победный взгляд, когда смогла его удивить той информацией, которую собрала ее дочь. Видимо, она все-таки сумела донести до своей кровиночки важность ее работы, потому что эта девушка категорически не воспринимала того, что ей нужно самой поднапрячься и что-то предпринимать. По данным его агентов, эта девчонка неоднократно пыталась вставлять им палки в колеса, требуя, чтобы они сначала консультировались с ней, прежде чем предоставлять информацию вождю. Именно это и раздражало в ней даже самого вождя. Кто она такая, чтобы его личные агенты перед ней отчитывались? Но, видимо, до девчонки все-таки дошла истина, раз она решилась на самостоятельное наблюдение. И надо бы заметить, что результат все же есть. Действительно, информация о том, что у Федерации Нивы могут быть гораздо более скорострельные орудия, чем было известно ранее, была стратегически важной. Кроме того, вождь сразу же вспомнил о том, Что ему сообщили его агенты вооружения тех же галемов, эти многоствольные чудовищные модификации стандартного тяжелого оружия пехоты Конфедерации Делос, говорили ему о том, что этот парень может удивить кого угодно своими фантазиями и идеями. Ему было жалко только того, что до сих пор у них не имелось тщательно прорисованных чертежей этой модификации вооружения. Да, обычный пехотинец не смог бы пользоваться таким тяжелым устройством, но... Во-первых, Вождь до сих пор не терял надежды на то, что Конфедерация все же получит технологию производства големов. Во-вторых, подобное вооружение можно было использовать как стационарное, устанавливая на специальные треноги или же используя в башнях обороны. По расчетам его экспертов, повышенная скорострельность этого оружия могла бы значительно усилить обороноспособность Конфедерации. Но для этого ему нужно было получить максимальную технологическую документацию на это изобретение. Радовало только то, что его агенты в Федерации Нивей так и не обнаружили какого-либо подтверждения о том, что подобное оружие является разработкой самой Федерации. Скорее всего, это действительно собственное изобретение самого Ара Тема. Но сейчас Вож задумался не об этом. Его насторожила информация, которую ему предоставили его собственные агенты. Согласно их выводам, разумный Артём мог обладать своеобразным даром. Ведь они сумели обратить внимание на то, что он часто действует так, словно заранее знает то, что должно произойти. Более того, проверив все это, можно было бы сделать вывод, что он умеет просчитывать наперед возможное развитие ситуации. Но вот проблема. Каким образом он мог это делать? Да, даже в конфедерации Делус имеются специальные базы данных для того, чтобы обучать подобным технологиям офицеров высшего командного состава. Только этот разумный никогда не имел отношения к высшему командному составу какого-либо государства. Это ВОЧ знал точно. Значит, никаких баз подобного толка этот разумный не мог изучать. Как же он тогда может заранее просчитать возможность возникновения критических ситуаций, Вроде той, которая у него возникла в окраинных мирах, когда местная власть пыталась захватить его имущество. Иначе, как предчувствием или возможностью увидеть будущее, это не назовешь. В этом вопросе Вождь был согласен со своими агентами. И теперь он раздумывал над тем, что ему делать с этой информацией. Ведь среди одаренных так редко попадались те, кто обладал даром пророка. А у этого разумного в корпорации получалось целых двое таких. Он сам и один из големов, известных по числовым идентификаторам, шестой. Это было довольно много для одной организации. И вождь с огромным удовольствием забрал хоть одного из них под собственное крыло, чтобы приносить пользу конфедерации. Но вот беда. Он до сих пор никак не мог определить, в каком департаменте над этим разумным проводили эксперименты. Тщательное расследование, проведенное его собственными офицерами, показало то, что ни один из департаментов просто не мог проводить таких исследований. Тогда откуда мог взяться этот разумный, который так легко и просто может использовать оборудование конфедерации, имеющее дополнительные виды защиты? Даже в департаменте наследия после проведенных экспериментов выяснили, что посторонний разумный никак не может использовать технологии конфедерации. А это означало то, что этот разумный действительно является одним из плодов каких-то экспериментов, производимых на территории конфедерации Дэлос. В данном случае не имелась в виду территория, которую контролирует конфедерация. Имелись в виду какие-либо лаборатории, которые могли быть расположены и в окраинных мирах. Вроде той, в которой была разработана технология производства голема. Вождь раздраженно снова хлопнул ладонью по столу. Вот куда ни сунься, везде он наталкивается на этого разумного Аратема. Почему так? Неужели все его аналитические мощности, которые подвластны конфедерации, просто бессильны для того, чтобы определить, что нужно этому разумному? Если бы Вош сейчас имел возможность найти ту самую лабораторию, где над ним проводили эксперименты, то он сразу бы отдал этого ученого на растерзание Аратему, «Лишь бы получить этого разумного собственное пользование». Внезапно в мозгу вождя промелькнула странная мысль. Он сосредоточился, пытаясь сформулировать то, что у него промелькнуло в тот момент, когда он упомянул вместе с Аром Темом Галемов. Какая могла быть взаимосвязь между этими разумными? Галемов разработал ученый в порядке личной инициативы для того, чтобы доказать свою правоту старым замшелым пням-ученым Конфедерации — которые категорически не воспринимали его идей. Именно поэтому он на собственное средство создал секретную лабораторию на заброшенной станции, которая была расположена на территории окраинных миров. Если бы Артем не обнаружил эту лабораторию, то и Конфедерация не знала бы об этом. Так какая может быть взаимосвязь между арм -Тюмом и Големами? Лаборатория. Личная лаборатория какого-то ученого который пытался доказать свои знания, проводя неразрешенные эксперименты, не сдержав наплыва своих эмоций, вождь ударил кулаком по столу. Вот он, настоящий ответ на произошедшее. В таком случае никакие ученые никакого департамента не имели отношения к произошедшему. Это была личная инициатива какого-то ученого, который старательно проводил эксперименты на запрещенная тема. Ну, как на запрещенную? Для того, чтобы проводить эксперименты над разумными, необходимо было сначала получить разрешение у Департамента науки и исследований Конфедерации. Или же, как делали некоторые ученые, сделать собственную разработку и предоставить на специальную комиссию удачный вариант, доказывающий работоспособность технологии. Возможно, ученый, который проводил эксперименты над этим разумом, хотел сделать именно так. Но с ним могло что-то случиться. Точно так же, как случилось с ученым, который разработал технологию воспроизведения големов. Вошь тут же принялся набрасывать пакет инструкций для своих офицеров, чтобы они немедленно перепроверили все возможные заявки, которые были поданы на специальную научную комиссию на предмет присутствия среди них возможных технологических разработок, которые могли создать подобного индивидуума, как Арт. Видимо, Вождь действительно нащупал то самое рациональное зерно в своих рассуждениях, если он нашел ответ на то, каким образом могут производиться научные эксперименты, в результате которого мог появиться такой индивидуум вне зоны влияния какого-либо департамента конфедерации. Но иначе просто никак нельзя было просчитать подобное развитие событий. Кроме того, он также переслал инструкции для своих агентов, которые находились в окружении этого разума они должны были тщательно перепроверить информацию о том, что над этим разумным могли проводиться какие-либо эксперименты, и, возможно, поэтому он довольно отрицательно относится к самой конфедерации. Если агенты найдут хоть какие-то подтверждения подобному, они должны были тут же сообщить об этом вождю. Кроме того, по возможности они должны были найти координаты той самой лаборатории, где могли проводиться подобные эксперименты над разумным. Вспомнив историю с големами, вождь подумал еще и о том, что в той лаборатории до сих пор могут находиться такие же образцы, подобные Артему. Точно так же, как находились в той лаборатории, где разрабатывалась технология создания големов. Ведь именно оттуда Артем набрал себе целую боевую группу этих гигантов. Представив себе, на что способна целая группа таких разумных, как Артем, вождь тихо усмехнулся. В таком случае необходимость в этом разумном для Конфедерации просто отпадет, и его можно будет ликвидировать, как обычно поступали с неудачными экспериментами в Конфедерации. К сожалению, до тех пор, пока этот разумный полностью контролировал технологию воспроизводства големов и, скорее всего, имел информацию о том, где могла находиться собственная лаборатория, где разработали его, Конфедерации приходилось беспокоиться о его целости и сохранности. Знали бы вы, как все это раздражало вождя, но сейчас, когда он нащупал возможный ответ на целую гору различных вопросов, у него появилась надежда на то, что все же конфедерация сможет разрешить возникшее с появлением этого разумного проблемы.